Глава двадцать вторая. Кот наплакал. В этот день Гарри впервые пошел в новую школу. В начальную школу на улице Ноготков. Чарльз стоял у кабинета директрисы, раздумывая, входить или нет. В кабинете шел какой-то спор. Чарльз слышал возбужденные женские голоса, но слов разобрать не мог. Слышь-ка, пап, чего это там деться? — спросил Гарри. Чарльз дернул сына за руку. — Гарри, ради бога, говори правильно. — Если я буду говорить правильно, — сказал Гарри, — мне всю рожу расквасят. — Кто же? — озабоченно спросил Чарльз. — Кто же? — поправил Гарри. — А пацан вас переулка — ад. Вот кто. Из кабинета вышла Вайолет Тоби. Следом за ней директриса миссис Стрикленд. — Только тронь еще моих внучков! — орала Вайлетт. — Ты у меня по суду ответишь, корова бездушная! А у миссис Стрикленд и вправду весьма непреклонный вид, — подумал Чарльз. Накатил привычный страх, который неизменно вызывали у него школы. Он покрепче сжал ладошку Гарри. — Бедный малыш! — Бедный малыш! Одарив Чарльз ледяной улыбкой, миссис Трекленд сказала: "Простите за столь неприятную сцену. В пятницу мы были вынуждены наказать Шантель Тоби, а её бабушка восприняла это довольно болезненно. Можно подумать, что она все выходные только об этом и сокрушалась". "Вот как", отозвался Чарльз. "Что ж, я хочу надеяться, что вам не придётся наказывать Гарри". Он мальчик очень впечатлительный. Фегася в стайл Гари. Чарльз оморщился и продолжал: "Если вы мне скажете, в какой класс Гари зачислен, я его отведу". Тут Чарльзу нагло упала большая капля влаги. Он смахнул её и в ту же минуту почувствовал, как брызнуло на руку. "О, господи!" воскликнул миссис Триклэнт. Дождь пошёл. Подняв глаза, Чарльз увидел, что сквозь трещины в потолке сочится вода. В школе требовательно зазвенел звонок. "Это пожарная тревога?" спросил Чарльз. "Нет, это дождевая тревога", ответила миссис Треклинд. "Сейчас прибегут дежурные по вёдрам. Извините, мне надо идти". "И точно?" Чарльз и Гарри увидели, что со всех сторон подходят дети и выстраиваются перед кабинетом директрисы. Тут в дверях появилась сама миссис Стриклинд с целой стопкой пластмассовых ведер. Она выдала каждому по ведру, и дети проворно расставили их по коридору в местах протечки. Несколько ведер унесли в классы. Чарльза поразила несуетливая сноровистость учеников этой процедуры, о чем он и сообщил миссис Стриклинд. «Еще бы!» — сказала она, пренебрежительно отклоняя комплимент. В этом деле опыты им не занимать. Мы ведь уже 5 лет ждём, что нам починят крышу. Господи помилуй, ужаснулся Чарльз. Э, а вы не пробовали собрать на это деньги? Пробовали, конечно, с горечью отозвалась миссис Стрекленд. И собрали. Как раз хватило на 3 дюжины пластмассовых вёдер. Пап, мне по малому делу надо, пронзительным шёпотом сообщил Гарри. Куда э э его отвести? обратился Чарльз к миссис Стрекленд. Вон туда, она указала на игровую площадку, где выбоины стремительно наполнялись водой. Потом, пошарив рукой за дверью кабинета, подала Гарри зонт, на котором красовалась тупо ухмыляющаяся физиономия почтальона Пата. Почтальон Пат это герой популярной книжки для детей младшего возраста. Возьмите-ка, ему пригодится. Как у вас в здании нет туалетов? изумился Чарльз. Нет, ответила миссис Стрикленд. После схватки, не желавшим открываться зонтом, Гарри опрометью бросился к мрачному строению, где размещались уборные. Чарльз хотел было проводить его, но Гарри крикнул: "Да ты что, папка, не позорь меня!" Чарльз прошёл в директорский кабинет и написал заявление о приёме Гари в начальную школу на улице Нагодков. Он обрадовался, услышав от миссис Стрикленд, что сыну положены бесплатные школьные обеды. Тем временем вернулся Гари и отдал мокрый зонт миссис Стрикленд. Она воткнула его в подставку у вешалки и повела сына с отцом в класс, куда был зачислен Гари. Твоего учителя зовут мистер Ньюман. сказала она мальчику. Подойдя к двери класса, миссис Стрикленд постучалась, и они вошли. Никто их появления не услышал и не увидел. Слишком уж громко хохотали ученики, глядя как мистер Ньюман убийственно похоже изображает директрису. Даже Чарлзу, хотя он совсем недавно познакомился с миссис Стрикленд, стало ясно, что мистер Ньюман талантливееший мим. Он очень точно ухватил и тяжёлую нижнюю челюсть, и отрывистую манеру речи, и привычку сутулиться. Лишь когда дети наконец затихли, мистер Ньюман, обернувшись, заметил своих посетителей. "А, это вы", сказала она, обращаясь к миссис Треклинд. "А я сейчас показывал им квазимодо. У нас сегодня с утра французская литература. Французская литература". Гневно повторила миссис Триклинд: этим детям ни худо бы сначала познакомиться с английской. Вся беда в том, что у нас нет учебников. Нашёлся мистер Ньюман. Мне приходится страницами переснимать из собственных книг, причём за свой счёт. Наклонившись, он поздоровался с Гарри за руку. Я мистер Ньюман, твой новый учитель. А ты Гарри, верно? Чармиан «На сегодня Гарри поручается тебе, хорошо?» Пухлая девочка в ярких цветастых бермудах и майке с портретом Терминатора 2, выйдя к доске, оттащила Гарри от отца и повела к свободному месту рядом с собой. «Ему положены бесплатные школьные обеды!» — громогласно сообщила миссис Стриклинд. «А тут всем положены бесплатные школьные обеды!» — тихо заметил мистер Ньюман. Так что он среди своих. Чарльз помахал сыну и вышел вместе с миссис Стриклинд. Лавируя между расставленными вдоль коридора ведрами, Чарльз спросил, — Значит, вам не хватает учебников? — А еще бумаги, карандашей, клея, красок, гимнастических снарядов, ножей, вилок и ложек для столовой, а также учителей. ответила миссис Тейклинд. Но в остальном наша школа прекрасно оснащена. Родители нам очень помогают, добавила директриса. Вот только денег у них нет. Они в состоянии купить весьма ограниченное количество лотерейных билетов и даже на дешёвые распродажи ношенной одежды не могут ходить регулярно. Здесь вам не зелёный безбедный пригород, мистер Тек. Чарльз был с ней вполне согласен. В районе Цветов Даже листья под ногами код наплакал. Чарльз подозревал, что и осенью их больше не станет.